Ивира встретилась с Хевиландом Таффом прямо перед ее запланированным отлетом на посадочной палубе. Монтикора и Феникс стояли в своих стартовых позициях среди находящихся тут и там непригодных ракет набирал какие-то числа на укрепленном на запястье мини-компьютере. На нем была длинная виниловая мужская шинель с множеством карманов и широкими погонами. На голом черепе красовалась зеленовато-коричневая шапка с утиным козырьком и золотой тетой экотехника. «Я проинформировала контрольную службу на море и штаб-квартиру хранителей», — сказала Квай. «Совет соберется. Я позабочусь о доставке полудюжины лордов-хранителей из отдаленных районов. Как у вас дела, Тав?» «Ваше загадочное существо уже на борту?» «Скоро будет», — сказал Хевелон Тафф и подмигнул. Но Кивераквай смотрела на его лицо. Ее неподвижный пристальный взгляд был опущен вниз. «Тафф!» — сказала она. «Что-то в вашем кармане. Оно шевелится?» Она настороженно наблюдала за шевелением под тканью его шинели. «А!», а – сказал тав «В самом деле!» И тут из его кармана выглянула голова и с любопытством огляделась Это была голова котенка, маленького, черного, как смоль и с нежно сияющими желтыми глазами «Кошка!», Кошка" – угрюмо пробормотала Кейра Квай «Ваша догадливость просто потрясает!» – сказал Хэвилан тав Нежно вынул котенка из кармана и подержал в большой белой ладони кача его пальцем другой руки за ухом «Это Дакс!» – сказал он торжественно «Дакс был почти вдвое меньше остальных, более старших, хотя относившихся в ковчеге. Он выглядел шариком черного меха, странно сонным и ленивым». «Чудесно», — ответила хранительница. «Дакс, говорите, откуда он взялся? Хотя нет, не отвечайте. Я должна угадать сама. Так». Да. «А у вас что, нет дел важнее, чем играть с кошками?» «Не думаю», — сказал Хэйвилон «Вы недооцениваете кошек, хранительница. Они самые цивилизованные из всех тварей. Ни один мир без кошек нельзя считать по-настоящему окультуренным Знаете ли вы, что все кошки еще с немыслимых времен обладают псиспособностями?» Некоторые древние цивилизации древней земли поклонялись кошкам как богам. Да-да, именно так. «Пожалуйста», – нервно сказала Кивираквай. «У нас нет времени для бесед о кошках. Неужели вы возьмете это маленькое бедное животное с собой на Наморию?» тав прищурился. «В самом деле, это маленькое бедное животное, как вы его снисходительно назвали, спасение на море Она уставилась на него, как на сумасшедшего. «Что? Вот это?» Оно? Я имею ввиду Дакс? Вы серьезно? О чем вы говорите? Вы ведь шутите, правда? Это безумная и злая шутка. Вы что-то погрузили на борт Феникса, какого-нибудь гигантского левиафана, который очистит моря от этих разрушителей. Что-то, чего я не знаю. Но вы не можете всерьез считать... Вы не можете... «Только не это!» «Именно это, хранительница!» Тафф, «Так утомительно объяснять очевидное и не раз, а снова и снова!» «Я дал вам хищников, спрутов, плитехвостных мант благодаря вашему упрямству!» «Они оказались бессильны!» «Поэтому я проделал большую мыслительную работу и клонировал Дагса». «Котенка!» – сказала она. «Вы используете котенка против разрушителей, огненных шаров и бегунов? Одного? Вот это крошечное существо? Котенка!» «В самом деле!» – сказал Хевлен Он наморщил лоб, посмотрел на нее сверху вниз, сунул Дагса в просторный карман и быстро повернулся к ожидавшему его фениксу.